Глава пятая. Чувствовал себя как на утро после увольнительной. Голова нещадно болела, ноги и руки гудели так, будто ночью я совершил марш-бросок в полной экипировке, да еще и был нагружен сверху металлическими болванками, проштрафившись перед командиром. Свет заглядывающий в окно раздражал, звуки бесили, ужасно бесили. Не меньше часа ушло на медитацию. И собственно, на сами попытки войти в это состояние, хотя бы для того, чтобы перестать ощущать себя умирающим. Увлекательнейший процесс, от которого часто новичков клонит в сон, необходимость удерживать концентрацию, несмотря на множество отвлекающих факторов, был прерван стуком в дверь. Последнее окончательно сбило настрой. В успех утренней медитации я и так не очень верил, но хотя бы надежда теплилась. Видимо, не сегодня. Лишь голову удалось слегка прочистить. «Я немного занят! Это срочно!» — крикнул, даже не задумываясь над тем, кто стоит за дверью. «Извините, что отвлекаю!» — голос принадлежал Ноле. «Но это действительно срочно!» Грубости от меня Миледи совершенно не заслуживала. Планы на утро, настроение, тоны, выражение лица начали резко корректироваться. «Одну минуту!» Уложиться в минуту получилось с огромным трудом. но я и так заставил женщину ждать, чем повел себя крайне невежливо. И все же, открывая Нолли дверь, я предстал перед ней уже не в столь сильно потрепанном виде. Сделать что-то большее мне просто не позволяло отсутствие времени. Ох, если бы видела меня сейчас мама, то точно бы отругала за отсутствие манер. «Миледи», — поприветствовал я ее, отходя в сторону. Нола зашла в комнату, опустив глаза и смущенно улыбаясь. Непривычно было видеть эту сильную и уверенную женщину в таком состоянии. «Солран, я хотела лично поблагодарить тебя». Она резко отвернулась, смахивая выступившую в уголках глаз влагу. «Спасибо тебе за спасение, господина Келдрина. Доктор Эрлоу сказал, что без твоей помощи у него было очень мало шансов на успешную операцию». Все ее состояние говорило о том, насколько близко Нола восприняла случившееся с Келдрином. Мои предположения по поводу их взаимоотношений начинали приобретать основания, но делать однозначные выводы было еще рано, ведь я могу и ошибаться. «Это мой долг, Миледи», — кивнул я, иные слова в этой ситуации просто неуместны. Нола улыбнулась, задумчиво на меня посмотрев. «Ты обращаешься ко мне, Миледи. В Империи я такого не слышала». Не расскажешь, к кому в королевстве так обращались? Почему же? Думаю, маленькая безобидная лесть сейчас как никогда кстати. Это обязательное обращение к девушкам и женщинам королевского правящего клана. Также мужчина использовал это обращение к женщине, если хотел выразить ей уважение и признание. Моя собеседница чуть удивилась, а затем выразила наигранное довольство. А ты искушенный молодой человек. Эх, где моя молодость? и показательно-мечтательно улыбнулась. В этот раз она уже уверенно сказала мне «ты». Не заметить этот переход я не мог, но ставить на нем акцент не стал, в виде смущения и растерянность от первого сорвавшегося с уст Нолы более близкого обращения. Скорее всего, получилось это неосознанно, под воздействием эмоций, но я был не против. «Что значит где?» – нарочито удивился я, раз уж она сама напрашивалась на комплимент. «Ваша молодость при вас, и я уверен, еще долго вас не оставят». «Льстец!» — открытое тепло улыбнулась женщина. За этим ощущались какие-то другие потаенные чувства, которые я просто не мог разгадать в силу своей неопытности в таких вопросах. Да и кто может сказать, что он со стопроцентной вероятностью понимает женщин? Уж точно не я. «Приятно с тобой говорить. Но тебя хочет видеть госпожа Ариса». Она ждет в кабинете главы рода. На время, пока ее муж ранен, госпожа Ариса взяла на себя ношу управления. «Я сразу же отправлюсь к ней», — серьезно кивнул я. Вот и пришло время близкого знакомства с женой Келдрина. Удивительно, но мы до сих пор были друг другу не представлены, как это полагается. В кабинете, куда я поднялся, наспех приведя свой внешний вид в некий требуемый минимум, обозначенный этикетом, Ничего не изменилось, только добавился приятный запах цветов. Это явно сигнализировало о вторжении в помещение женщины. Нормальный мужчина просто не станет заморачиваться по таким пустякам. А ненормальный, таких я старался обходить стороной. Госпожа Ариса. Женщина стояла у окна и смотрела на улицу, и на голос среагировала не сразу. Убрав кружевным платком слезу, стремительно стекавшую вниз, Она развернулась и молча, посмотрев на меня, подошла к столу. На пару мгновений замерла в нерешительности, перед тем как опуститься в кресло мужа, глубоко и трагично вздыхая. Затем подняла на меня взгляд, будто ожидая чего-то. Я молчал. Не дождавшись, Ариса наконец заговорила: "Вижу, с настоящими придворными манерами вы не знакомы, или не желаете их проявлять по отношению ко мне?" «Я успела чем-то заслужить вашу неприязнь, Солрен?» Ее голос был пропитан нотками строгости. «Я действительно не знаком с традициями Веллов, госпожа Арриса», — ответил я. «Никакой неприязни нет. Получилось слегка суше, чем я хотел». «Не знаю, что хуже. Либо вы искусно врете, желая ввести меня в заблуждение, либо неотесаны и глупы настолько, что не озаботились выучить такие простые, и необходимые любому настоящему дворянину правила хорошего тона. В любом случае, я недовольна вашим грубым вмешательством. Вашу помощь моему мужу я расцениваю как самодурство, даже несмотря на то, что доктор Эрлоу уверял меня, что именно это ваше вмешательство спасло моему дорогому мужу жизнь». Она снова поднесла платок к щеке, вытирая слезу. Это выглядело слишком показательно и немного наигранно. У той же Нолы эмоции были куда убедительней. Здесь же мне слабо верилась в искренность, но это не мое дело. Я не забыла о том, что именно доктор Эрлоу давал вам рекомендацию, а значит, обязан говорить о вас исключительно в положительном ключе, чтобы не испытывать стыд за свое поспешное решение, как и за молодого человека, им же порекомендованного и, возможно, допустившего ошибки, которые этому, несомненно, уважаемому доктору пришлось исправлять. «Доктор Зак ставит свои обязанности выше личных связей», — возразил я. «Не стоит». Ариса остановила меня на полуслове поднятием руки. «Вы, естественно, также будете защищать своего друга. Мне это понятно, и потому ни ваши слова по отношению к нему, ни его слова по отношению к вам нельзя считать искренними по определению». Я молчал, понимая, что спорить бесполезно. У женщины уже сложилось предвзятое мнение на мой счет, и менять его она не собиралась. «Вот видите, как просто я вас пристыдила, выведя на чистую воду», удовлетворенно заключила Ариса, неверно интерпретировав мое молчание. «Но вам повезло. Мой дорогой муж находится в стабильном состоянии, как мне сказали. Совершить непоправимое вы не успели, а значит, у меня нет повода гнать вас, чего мне бы, несомненно, хотелось. И заметьте, Солран, я говорю вам это открыто». Они делаю за вашей спиной». Она положила ладони на стол, ставя акцент этим жестом на своей последней реплике. «Благодарю за прямоту», — коротко кивнул я, предполагая, что сейчас начнется время торгов, на которые так открыто намекала жена главы рода. «Я, как истинная дворянка, не могу позволить себе мелочной лжи. Мне это претит. Я надеюсь на некоторое ответное благородство, Солран. «Чем могу быть вам полезен?» ответил я, не имея ни малейшего желания выполнять ее просьбы. Все очень просто. На ее губах появилась расслабленная улыбка. Мой дорогой муж, к сожалению, был введен в заблуждение касательно жизненно необходимых нашему сыну навыков. Любому разумному дворянину понятно, что самыми важными навыками в жизни являются этикет, самообладание, гордость, воспитанность, танцы и ораторское искусство. но все эти важнейшие направления мой дорогой муж по чужому злому умыслу конечно же отодвинул на второй план ваши же грубые упражнения голос ариса вновь утратил спокойствие в нем слышались презрительные нотки эти жестокие игрища недостойны истинного аристократа они отвратительны вам найдется другая работа будьте уверены раз уж мой дорогой муж выказал вам покровительство Солран. «Но вы обязаны, это очевидно, просто обязаны прекратить контактировать с моим дорогим сыном», нетерпящим возражения тоном произнесла она. «Вы оказываете на него исключительно пагубное влияние. Это нужно немедленно прекратить. Вам это понятно?» Женщина бросила на меня строгий взгляд, который, кажется, должен был произвести на меня определенное впечатление. К ее глубокому сожалению, актерская игра не впечатлила. но говорить ей об этом, пожалуй, не стоит. «Я глубоко опечален, госпожа Ариса. В знак извинения развожу руками и опускаю взгляд, больше для того, чтобы скрыть истинные эмоции, тем, что вынужден дать вам отрицательный ответ. Выполнить ваше желание не представляется возможным. Поручение мне дал лично господин Келдрин, и отменить его может только он сам, либо же господин Барнсар, если сочтет нужным». Я поклялся служить роду Эверон и разделяю взгляд господина Келдрина на обучение его наследника. Поэтому вижу своей обязанностью продолжить тренировки в том виде, в каком их одобрил господин Келдрин. Тем более я на своем личном опыте убедился, что такие навыки в жизни намного полезнее этикета. Удержаться от колкости я не смог». Арриса нахмурилась, прожигая меня пристальным взглядом и глубоко дыша, сдерживая негодование. Это совсем не тот ответ, который я хотела услышать. К сожалению, госпожа риса другого у меня для вас нет. Женщина быстро справилась с эмоциями и, видимо, не желая мириться с моей позицией, продолжила. «Возможно, мы не с того начали». Она сделала паузу. «Думаю, вы также являетесь жертвой заблуждения, и я просто обязана открыть вам истинное положение вещей». Слушать эти речи дальше у меня не было ни малейшего желания, но вежливого предлога для уклонения от разговора как назло не находилось. Было намного проще, когда я мог игнорировать Арису, общаясь напрямую с главой рода. И в чем заключается мое заблуждение, саркастические нотки так и вырывались на свободу, и сдерживаться становилось труднее. «В том, что судьба моего дорогого сына связана с военной карьерой», «Это совершенно не так», — покачала она рукой из стороны в сторону. «Я уже заключила предварительные договоренности со своими друзьями в Ивеладе. Барнсора примут в имперскую академию, после чего его ждет великолепная карьера». «Ваш род находится в опале», — осторожно начал я, несколько удивившись ее словам и той уверенности, что в них была. «Насколько мне известно, господин Келдрин, молодой человек». Чуть повысив голос, прервала меня Ариса. «Вы ничего не знаете о том, куда ведут дела в империи. Я не должна вам говорить, но скажу и попрошу молчать об этом впредь, если вы действительно верны роду Эверан». Женщина дождалась моего кивка и продолжила уже более сдержанно. «Мой дорогой муж пошел против воли влиятельного человека, и последствия этого неподчинения преследуют нас до сих пор». Как только я преодолею его неуместное упрямство, эта неприятная история сразу же закончится. Мы тут же покинем это место, переберемся ближе к столице, а там от наследника рода будет требоваться в первую очередь именно то, о чем я говорила». Звучит хорошо, но насколько ее слова являются правдой, точнее, сама она может во все это верить, но я на такие заявления полагаться не могу, особенно учитывая текущую ситуацию. Да и в среди аристократов все куда сложнее, чем описывает Ариса. С этим я знаком не понаслышке, хотя и мой род не являлся особенно влиятельным. Но мой отец был королевским палачом, и, как правило, ему приходилось работать с магами, которые в большей части относились к аристократам. Сколько всего они рассказывали после нескольких минут, самые стойкие спустя часы, начиная от своих интриг и заканчивая компроматом на близких друзей. но не объяснять же это Арисе. Разбалтывать о таких вещах опасно. Это я знал даже в раннем возрасте, и сейчас бы не стал этого делать не столько из-за подписанных соответствующих бумаг, сколько из соображений безопасности». «Я убедила вас, Солорен?» «Простите, госпожа Ариса, отрицательно качаю головой. К сожалению, вынужден признать, что нет, вы меня не убедили». Продолжил настаивать на своем, рискуя вызвать еще большее недовольство. Женщина снова нахмурилась, но мне нужно нечто большее, чем ее слова или гримасы. «Ты сомневаешься в моем слове, Солран? Считаешь, что я буду опускаться до лжи?» «Нет, госпожа Ариса, но у меня есть обязательства, которыми я не могу пренебрегать. Когда господин Келдрин придет в чувство, вы сможете убедить его». «Что же, раз так, то я...» Слова госпожи Эверон прервал стук в дверь, заставив нас обернуться. «Да?» «Госпожа Ариса», — в дверь заглянула Меледи Нола, вызвав своим появлением на лице Арисы негодование. «Вас желает видеть волшебница, имеющая письмо от господина Фрасиса». Недовольство тут же испарилось, и Ариса вновь была той аристократкой, что весело и беззаботно болтала с подругами во дворе поместья. От брата? «Это замечательно. Скорее пригласите ее. Нам как никогда нужны хорошие новости». Однако вошедшая в кабинет молодая волшебница, на ходу машинально откидывая за плечо прядь длинных рыжих, словно пламя волос, всем своим видом, мрачным и серьезным, показывала, что хороших новостей от нее ждать не стоит. Дорожный костюм порядком запылен, на сапогах грязь, мятые перчатки исполосованы следами от поводьев. Она провела много времени на лошади и очень спешила, раз не отвлекалась на смену одежды и прочие мелочи. Примерно так же выглядели ганцы командования, когда другие способы связи оказывались недоступны, а отдать распоряжение было необходимо как можно быстрее. «Доброго дня, госпожа Ариса», — поздоровалась она с женой главы рода Эверон, смерив меня взглядом, наполненным подозрением. «Это вам». Грациозной походкой, выдающая великолепную танцовщицу и не менее хорошую фехтовальщицу, одно другому не мешает и даже, наоборот, дополняет. Она пересекла кабинет, положив на стол два письма. Арриса, не обращая внимания на бумаге, рассматривала девушку. «Рада, милая, как ты выросла!» всплескивая от радости руками, начала женщина. «Я помню тебя совсем маленькой!» «Как жаль, что мой дорогой Келдрин не может тебя увидеть!» И вновь этот жест с вытиранием так вовремя выступившей слезинки. Меня он начинал раздражать. «Мне жаль, что я появилась именно в трагичный для вашей семьи момент, но именно поэтому я и здесь. Жаль, что с господином Келдрином все так произошло. Я постараюсь исполнить возложенные на меня обязанности. Давайте разберемся с делами. Признаться, я смертельно хочу помыться и отдохнуть». «Конечно, конечно, я сейчас же прикажу», — поднялась Ариса. Но ее опередила все еще стоявшая в дверях Нола. «Я уже дала все необходимые распоряжения. Госпожа Рада, ваша комната на втором этаже будет готова, как только вы пожелаете». Во мне зародилась зависть. Что тут скрывать? Ведь моя размещалась на первом этаже. Хотя, судя по отношению, эта Рада являлась ценным гостем по еще неизвестной мне причине. «Хорошо. А теперь оставьте нас, пожалуйста», — произнесла жена Келдрина, обращаясь к управляющей. Нола, едва заметно закусив губу, тут же исчезла за дверью, а Ариса перевела взгляд на меня. «Вам, Солдрен, пожалуй, так же стоит». «А мага хаоса я бы попросила остаться», — перебила рада женщину, снова обратив на меня все еще полный подозрения и в то же время такой приятный взгляд, Какой только могли иметь эти большие выразительные глаза с длинными пушистыми ресницами. Дядя Фрасис проверил тебя и не нашел причин для подозрений. Он рекомендовал мне привлечь тебя к работе, но я считаю, что его решение поспешно. Кажется, вы заочно меня знаете, но все равно кланяюсь в приветствии, исполняя поклон по всем правилам этикета империи. Сол Рен Раган к вашим услугам, миледи Рада. Рада Талсудан. Представилась волшебница, переведя внимание на Арису. Письма предназначались господину Келдрину, но в сложившихся обстоятельствах прочесть их следует вам. К сожалению, ждать его выздоровления нет времени. Ариса пристально смотрела на эти два письма, не выказывая желания их читать, но кроме нее этого сейчас никто не мог сделать, если же она сама не передаст управление кому-то другому, например сыну. Он, в силу достигнутого возраста, уже мог вполне самостоятельно вести дела рода, но Келдрин пока не давал на то официального разрешения. Видя наши ожидающие лица, госпожа эверон все же взяла первый конверт и распечатала его. Пробежавшись по первой строке, Ариса тут же окинула меня взглядом, из чего я сделал вывод, что там находится моя характеристика. Рада спокойно и даже скучающе изучала обстановку в комнате. Похоже, содержание письма было ей известно, и она лишь дожидалась, когда жена главы рода закончит. Через несколько минут всеобщего молчания Ариса отложила бумагу и вздохнула. «Что же, дорогой братец не нашел ничего подозрительного в вас, Солрен, и рекомендует привлечь к работе. Мой наниматель, вытащивший меня из тюрьмы...» Позаботился стереть все следы? Или же этот фрасис сейчас стеснен в средствах и не имел возможности приложить достаточно усилий для вскрытия странности моей биографии? Очень сомневаюсь, что их не было. Все же я, сын королевского палача, да и во время войны находился не в тылу, а на передовой. Я именно за этим пришел в ваш род». Да, дядя Фрасис предположил, что ты узнала положение Эверонов и решил стать той самой, так необходимой им помощью. Прокомментировала Рада, отвлекаясь от созерцания книг на полках в шкафах. Это так, я не стал отрицать, пусть это и было изначально полуправдой. Я открыто сказал это господину Келдрину. Обстоятельства не отменяют моей верности роду Эверон и сказанных слов главе рода. Этот вопрос был исчерпан. Но тяжелый взгляд Арисы обещал мне дополнительную нервотрепку в будущем. А сейчас она приступила к прочтению второй записки. Очень быстро выражение ее лица догнало и перегнало серьезность и мрачность Рады. Вот значит как. Не столько нам, сколько сама себе, посетовала Ариса, складывая конверт. Ситуация в столице изменилась, заговорила Рада, опять же прекрасно знающая содержание письма. Теперь мы можем рассчитывать только на себя. Учитывая происшествия с господином Келдрином, о котором наши «недоброжелатели» также прекрасно осведомлены, оперативно полученный результат в деле с проклятием не решит всех проблем, но позволит выиграть время. Да и генерал-губернатор Антал получит дополнительный простор для маневра, после чего можно будет говорить об изменении общей ситуации. Ариса вдохновенный спич Рады пропустила мимо ушей. Кажется, госпожа Эверон была растеряна от прочитанного в послании, как бывает растерян человек, потерявший опору. «Я не злорадствовал, нет, скорее, сочувствовал. Хотя, может, немного и злорадствовал, ведь вся та речь, произнесенная ею о будущем сына, была напрасным сотрясанием воздуха». «Да, наконец смогла выдавить из себя женщина». «Да, конечно. Милая Рада, у вас есть план действий?» «Есть, тетя Ариса». Рада тоже заметила растерянность жены главы рода, и ее голос заметно потеплел, наполняясь заботой. «Не волнуйтесь, нет такой проблемы, с которой не могут справиться целеустремленные люди». «Хорошо, хорошо. А теперь я попрошу оставить меня. Делай все, что считаешь нужным». Ариса перевела взгляд на меня. На этот раз сдерживаемые в ее глазах слезы были искренними. Впервые за все время разговора. «Солран, кажется, моя семья действительно нуждается в твоей помощи. Нуждается сейчас, как никогда». Я поклонился, выполнив полный церемониальный поклон, мама могла бы вновь мной гордиться. Мы с Арисой можем не нравиться друг другу, но все же не враги. Если, конечно, об этом не скажет сам Келдрин. Все же он глава рода Эверон, и в данный момент я подчиняюсь ему. Переглянувшись с Радой, мы покинули кабинет. Надеюсь, план у тебя действительно есть, не в упрек, а скорее с некоторой надеждой, спросил я, следуя за молодой волшебницей. Да, мне определенно нравится, как она выглядит в своей короткой куртке сзади. Такой интересный вид открывается. М -м -м. А сам ты? что успел сделать грубость формулировки я списал на усталость проклятие имеет магическую природу магия смерти добавил я его создатель сильный маг третьего круга или выше не пользуется силой источника с большой вероятностью ошивается где то в долине контролируя действие магии не давая ей развеяться или деформироваться «Иначе действие проклятия затронуло бы намного больше, не ограничиваясь полями». «И какие соображения?» задала следующий вопрос Рада. «Магов смерти мало, приметы у них заметные. Правда, не думаю, что он сам ходит в город за покупками, примелькался бы уже. Можно очертить круг мест, подходящих для контроля проклятия, и начать исключать узлы силы». «Слишком долго». Девушка отрицательно мотнула головой и требует множества сил. Рада остановилась и совсем не аристократично почесала затылок, взлохматив свои длинные огненные волосы. «Черт! Давай начнем сначала, чтобы не было недопонимания». На лестницу, по которой мы спускались, зашла служанка, несшая корзины с чистым бельем. Увидев нас, она замешкалась. Рада одним жестом, легко и привычно, надо заметить, приказала ей двигаться дальше. Магичка повернулась ко мне только после того, как прислуга скрылась на верхнем этаже. Эти глазища с неравномерным смешением карих и коричневых цветов, несмотря на усталость, были прекрасны. «Еще раз, я не испытываю к тебе недоверия, но считаю твое привлечение к внутренним делам рода чересчур поспешным», «Извини за грубость, она не направлена на тебя. Это усталость с дороги. Не хотелось бы, чтобы наше сотрудничество начиналось с обид». «Мне она положительно нравится. Но определенно стоит посетить местный бордель. А то я так каждую девушку буду воспринимать, хотя отрицать факт, что Талсадан, очень привлекательно не буду». «Я так и понял. Мои губы сложились в максимально дружелюбную улыбку. Не извиняйся, не надо». По виду я понял, что ты издалека прибыла и очень спешила. Никаких обид, уверяю. У нас общая цель, и мы сможем найти общий язык и сработаться». Волшебница выразила улыбкой искреннее облегчение и радость, продолжив спускаться. «Давай продолжим». «Не стоит ли нам найти более подходящее для разговора место?» – неопределенно махнул я рукой. «Слугам лучше не знать всех подробностей, иначе не избежать слухов». Внизу мы остановились, и девушка растерянно огляделась, кажется, не ориентируясь в поместье. Я, признаться, не знаю, что здесь и куда. Упс. Так, приглашать леди в библиотеку? Но это надо снова подниматься на второй этаж. А заставлять девушку ходить по лестнице вверх-вниз мне не позволяет воспитания. К себе в комнату. Некрасиво и преждевременно. В столовую для прислуги. Да, можно предложить ради перекусить или выпить чашечку чая, но там слишком часто шастают слуги, не будет возможности нормально разговаривать. Да и прослухи не забываем. Вполне возможно, что среди работников находятся вольные или невольные информаторы противников Эверонов. Здесь есть старый фехтовальный зал, сейчас не использующийся. Там мы сможем свободно разговаривать. Если хочешь, можем попросить слуг принести туда чай. «Да», — с благодарностью кивнула Рада. «Чай и печенье будут очень кстати», — сопровождая слова мягкой улыбкой, продолжила. «Веди». О зале я, конечно, знал, но сам там ни разу не был. Оставалось надеяться, что слуги его не обходят стороной и прибираются, хотя бы пыль протирают. Ремонтные работы велись в данный момент в другом крыле здания. В этой части особняка не должно быть людно. Войдя в старый фехтовальный зал... мы обнаружили, что он состоит из ровной площадки, часть которой была отведена под имитацию боя с препятствиями в виде небольших поленьев и брусьев для отработки движений. Пока мы осматривались, подошла одна из служанок, которую мы выцепили по пути в зал и отправили за чаем и выпечкой. На кухне всегда имелись запасы этого, не побоюсь сказать, стратегического ресурса. с помощью которого можно немного расслабиться в середине рабочего дня, если ты никому не нужен на данный момент. Да и сами хозяева поместья были изрядными любителями чаепитий. «Неплохое место», — уважительно произнесла Рада, закончив осматривать оставленный здесь предыдущими владельцами инвентарь, который, несмотря на все невзгоды, находился в прекрасном состоянии. «Пожалуй, сюда можно приходить, чтобы размяться», Я тренирую наследника рода, так что, если желаешь, можешь присоединиться к нашим занятиям. «Кстати, а где Барнсар?» – задала вопрос девушка. Я надеялась его увидеть. Они знакомы, неудивительно. Надеюсь, не слишком близко. В конце концов, у него уже обязательно должна быть невеста. А эту красавицу я и сам бы не прочь соблазнить. А что? Я парень молодой, перспективный, да и девушки постоянно нет пока. И сердце свободно. Где-то в особняке. После покушения молодые маги рода во избежание новых инцидентов не покидают территорию поместья. Надо отправить за ним слугу. Не можем же мы решать судьбу рода без наследника? Резонно. Конечно, сейчас. Поймать слугу оказалось непросто, но я справился и с удовольствием вернулся в приятную компанию. Мой наставник по фехтованию высоко оценивал ларийскую школу. — сообщила Рада, осматривая тренировочный инвентарь. «Не желаешь ее испытать?» — из озорства предложил я. «Мне как раз не помешал бы еще один спарринг-партнер». «А почему бы и нет?» — пожала плечами девушка, принимая мое предложение. «Все равно мне надо будет приводить себя в порядок. Почему бы это не сделать после небольшой тренировки? Надеюсь, вы, молодой человек, не будете сдерживаться из-за того, что перед вами девушка», — с таким же азарством ответила Рада. спаринг – это лицо, лишенное пола», – заметил я, подойдя к стойке и выбрав два мяча с наиболее хорошим балансом. Один из них бросил ради, которая тут же ловко поймала его на лету и сделала несколько показательных движений. В ее исполнении они выглядели очень эффектно. Ага, как минимум с фехтованием она знакома. Но эффектность не всегда значит эффективность. Так что еще посмотрим, кто окажется в нашем небольшом противостоянии лучшим. Впрочем, учитывая ситуацию, Рада после очень долгой поездки, а я практически после полного истощения. Нужно обязательно провести еще один бой, когда мы будем в лучшей форме. Несколько мгновений на примерку к тренировочным мячам, и вот наши клинки сходятся во встречном ударе. Мой меч высекает сноб искр, и я оказываюсь сбоку от Рады. Эта позиция очень удобна для использования некоторых приемов, что я не раз и делал за время войны, но в рамках дуэльных правил такое поведение может считаться подлым, так что придется сдержаться. Дуэльный кодекс вообще несет в себе множество ограничений, соблюдение которых в реальной битве, как правило, не ведет ни к чему хорошему. Там ты не стремишься показать свои умения, движимые желанием выжить, Делаешь все, как бы некрасиво это не выглядело со стороны. Да и наглядный пример того, как столичные фигляры, придерживаясь правил кодекса, гибли первыми, действовал как никогда отрезвляюще. Сейчас же хочется посмотреть на искусство фехтования девушки и оценить, насколько я стал сильнее спустя эти несколько лет. Слегка толкаю клинок вперед, пользуясь уже набранной скоростью и преимуществом массы, начиная одновременно с этим чуть сдвигаться, определяя быстроту реакции на мои действия, а вместе с тем ее предельную дистанцию. Девушка, предугадав этот маневр, откровенно говоря, он был очевиден и мог сработать только с неопытным противником, наоборот, приблизилась. Рада начала то и дело входить в клинч. Показывая соблазнительную гибкость, она держалась вблизи, не позволяя мне реализовать преимущество длины рук и большого роста. Мы замирали в нескольких сантиметрах друг от друга, чувствуя, как смешивается наше дыхание, и в следующий миг с азартной улыбкой вновь разрывали дистанцию, чтобы снова сойтись в движение. Сначала мой меч периодически проносился мимо нее в попытках достать, едва задевая. Но когда я увидел, как Рада необычайно изящно выгибается назад, уклоняясь от направленного в грудь удара, мне всерьез захотелось проверить, а как еще она способна изогнуться. Я чувствовал, что девушке это нравится, и делает она это специально. Рада могла уйти от атак куда более экономичным с точки зрения выносливости способом. Мной завладел азарт, и я едва не совершил ошибку, слишком увлекшись этой занимательной игрой. Ее меч лишь чудом не коснулся моего подбородка, когда она вдруг вскинула руку, изогнувшись в очередной немыслимой позе. Кажется, я неверно оценил привычную для нее дистанцию. Нужно быть аккуратнее. Судя по озорному блеску в ее глазах, скрыть свою оплошность от мне не удалось. Девушка аж вся раскраснелась и удовлетворенно улыбалась, явно радуясь такому спаррингу. Да и я был довольно-таки рад наконец-то скрестить, пусть и тренировочные мячи с кем-то, имеющим достойный уровень подготовки. Вот только все это не давало ответа на вопрос, А кто победит в реальной схватке? Никто из нас по молчаливой договоренности не применял магию, а я даже не знал, каким аспектом владеет эта девушка. Засмотрелся? Провоцируя обворожительной улыбкой, спросила Рада. Ответить я не успел. В открывшуюся дверь не вошел, влетел Барнсар, чуть не выбив несчастную преграду, которая от этого удара сильно покосилась. Рада! Барн! Девушка тут же забыла про меня. Она бросилась на шею подхватившему ее наследнику рода Эверон. На пару секунд я пребывал в замешательстве, но поцелуй, на который охотно ответила волшебница, развеял последние сомнения. Эх, какой же это был облом! Идти против наследника рода Эверон я точно не готов. По крайней мере, не в этом вопросе. К счастью, пока они радовались встрече, У меня было время вернуть лицу непринужденное выражение, иначе получилось бы очень некрасиво. «Солран, знакомься! Моя невеста Рада!» — представил наследник, оторвавшись от девушки. Этим заявлением он окончательно лишил меня шанса, не оставив даже тени надежды. «Да, еще раз, рад познакомиться. Как же мне хотелось выругаться. Чувствовал себя ужасно глупо, если честно. Мне вас оставить?» Неимоверно желал услышать положительный ответ и ретироваться. Пусть сбегать несколько не в моих правилах, но здесь и сейчас, да. Вот только если наследник всем своим видом показывал полную поддержку этого предложения, то Рада смутилась и тут же отстранилась от жениха на подобающее в приличном обществе и положенное по этикету расстояние. Нет-нет, замотала она головой. Сначала нужно решить, что делать. У нас сложное положение. «И дело прежде всего». Сбивчивая речь Рады звучала как оправдание, но мы вежливо этого не заметили. Тем более меня прислали именно для этого. Наследник слегка погрустнел, но довольно-таки быстро взбодрился, переключаясь на другую тему. «Хорошо. Полагаю, мне стоит рассказать о тех, кто стрелял в отца». Пожимаю плечами, практически уверенный в том, что и сам смогу их описать. «Не обязательно». Внешне похожи на егерей, вооружены винтовками штуцерами, хотя и не все. Мужчины, не маги, но хорошо сложены. На меня уставились удивленные Барнсера и вопросительные Рады глаза, намекающие на пояснение. И, судя по выражению лица парня, я угадал. Столкнулся с такими, когда осматривал пораженный проклятием поля. И, чтобы не получить лишний вопрос, сразу пояснил. О них судачили в городе. Мне любопытно стало на них посмотреть. Все равно в выходной делать нечего. Так вот, скорее всего, их наняли с одной лишь задачей — всячески мешать Эверонам вообще и особенно тормозить разрешение проблемы с проклятием. По крайней мере, у меня сложилось именно такое впечатление». «Торн», — нахмурилась девушка, не утратив своей очаровательности. «В точку!» — киваю. Именно это мне и сказали. Но просветите меня, как с этим связаны атарисы. А при чем здесь они? Не понял Барнсар. Торговый род, занимающийся поставками продовольствия в долину. Рада оказалась сообразительней. А что с ними не так? Да хотя бы то, что проклятие направлено исключительно на культуру, которая в еду не используется. То есть никакой проблемы с продовольствием быть не должно. Соответственно, возникает вопрос. куда уходят запасы продуктов. Мои собеседники переглянулись, но не похоже, чтобы они знали друг друга настолько, чтобы понимать с полувзгляда. «Не знаю, но разве это важно?» — осторожно спросила девушка. «А разве нет?» — удивился я. «Некий род кормит неизвестно кого на вашей земле уже второй год, и вам совсем не интересно, куда вкладываются такие силы и средства». Рада пожала плечами. «Они никак не связаны с торнами». Как минимум напрямую. «Атарисы не слишком интересуются интригами. Они просто занимаются своим делом», — решил добавить Барнсар. «Нас должны интересовать торны». «Все это, конечно, хорошо и замечательно», — протянул я, поняв, что мои размышления на тему странных телодвижения атарисов пока не приоритетны, параллельно осматривая по очереди своих собеседников. «Но не кажется ли вам, что поручать нам такое дело несколько...» Я взмахнул рукой в попытках подобрать подходящее к ситуации слово. Неправильно. Я, например, не следопыт, да и о местных трениях между родами знаю только по слухам. Наследникам рода вряд ли станут рисковать и тем более не позволят втягивать его в сомнительные дела, покачал я головой. И простите меня, миле рада но о вашей личности я тоже ничего не знаю. И еще совсем не понимаю, почему меня включили в решение этой проблемы. «Мое желание помочь роду истинно, но все же есть люди куда более профессиональные в этой сфере». «Как раз с последним у нас и проблема», — грустно вздохнула волшебница. «У нас нет возможности нанять профессионалов, тем более таких, в которых мы были бы полностью уверены. Причин я, конечно, назвать не могу. Дядя натаскивал меня в этих вопросах, поэтому я здесь именно с этим поручением». Он считает, что юноша и девушка не вызовут у наших противников лишних вопросов, какие обязательно возникнут с появлением профессионалов. Поскольку это посчитали преимуществом, было решено использовать эту тактику. «Я так понимаю, меня вы решили во все это не включать?» — вкратчего спросил Барнсар, больше обращаясь к Ради, нежели ко мне. «Как правильно сказал Солран, успокаивающе взяла его за руку девушка, «ты наследник Эверон. «И рисковать с тобой?» Наследник кивнул, показывая, что понял высказанную невестой мысль, но все же не готов был с ней согласиться, демонстрируя это всем своим видом. «Но тобой я также не могу рисковать», — зашел он с другой стороны. «Меня здесь никто не знает, да и я не представляю такой ценности. Просто девушка из побочной ветви, за которую толком и выкуп не потребуешь, не говоря уже о большем. Да и наследства у меня нет, ты же знаешь». «Не говори так», – горячо возразил Барнсар. «Очень громко вздыхаю, переключая тем самым на себя внимание влюбленных голубков и напоминаю, что у нас есть другие неотложные вопросы. Рада права. Мы в любом случае не собираемся вступать в схватки и куда-либо прорываться с боем. Ну уж точно не с опытом двух неопытных. Относительно, конечно, у меня все же некий опыт имелся, но распространяться об этом не стоило». «Да я рада, скорее всего, располагала обо мне определенными сведениями. Мою службу довольно-таки сложно скрыть. Магов такое проводить?» «Да», – тут же ухватилась за эту мысль девушка, заглядывая в глаза хмурому жениху. «Обещаю держаться в стороне от опасности и не ввязываться в неприятности». Не позволяя разговору вновь уйти в неверное русло, я решил перейти к делу. «Наша цель – маг смерти». сильный и, вероятно, отрезанный от источника. Будем сужать зону поиска и вычислять его. Лицо наследника задумчиво скривилось. Старшие маги рода уже несколько месяцев обыскивают долину. Зря тратят время, теперь поморщился я, но совершенно по иной причине. Заклинание отлично скрыто от пассивного магического поиска. Они ничего не обнаружат. А ты можешь, заинтересовался Барнсер. кажется некоторые детали своей биографии рассказать все же придется одним из давних и крепких союзников моей семьи был род магов смерти я почти уверен что знаю как исполнено это проклятие начал объяснять я собрав мысли в кучу и присев на старый сундук печать минимального размера квадратный метр максимум уверен на девяносто процентов в форме ромба Нанесена, может быть, на любую поверхность, хоть на занавеску. Но есть нюанс, чтобы обеспечить скрытность, управляется практически напрямую. А это значит, что маг возвращается к печати как минимум раз в три дня, чтобы преобразовать изъятую из узла нейтральную ману в ману с аспектом смерти. А это никаким магическим поиском не обнаружить. Вот материальный переносчик. Достав из кармана собранный на мертвом поле трупики насекомых, Я показал их слушателям. Подобрал на зараженном поле. Каждая насекомая несет в себе столь малую искру силы, что почувствовать это можно только специально, исследуя этих паразитов, и то, если знать, что искать. Насекомое прилетает к печати, получает искру проклятия и улетает на поля. Минимальное напряжение сил и останки в моей ладони растворяются в пыль. Небольшой фокус. хотя, учитывая то, что я сейчас не имею связи с источником, это только лишняя трата энергии. Не удержался от эффектного жеста. И никаких следов. Потому что вокруг полно людей, создающих хаотичный фон, делающий поиски столь слабой магии бесполезным занятием. Поэтому, я думаю, стоит начать с небольшой деревушки на юго-западе Атлайса. «Почему там?» – спросил Барнсар, а Рада дублировала его слова вопросительным взглядом. В городе всегда есть вероятность нарваться на магов или вообще встретить паладина. Магу смерти скрыть себя не так-то просто. А в маленьких селениях все друг друга знают, чужак сразу будет заметен. Есть и другие соображения, но, поверьте, начать стоит оттуда, — закончил я. Несколько секунд, пока парочка осознавала все сказанное, мы находились в тишине. Наконец, рада задумчиво глядя на меня спросила, «И ты говоришь, что не следопыт?» «Мне повезло». Я пожал плечами, отвечая на практически риторический вопрос. «Что я в курсе таких подробностей?» «Знавал тех, кто справился бы качественнее и быстрее». Барнсар решил завершить этот разговор, кажется, приревновав меня краде за произведенное на нее впечатление. Хотя тут еще спорно. «Итак, наш план. Вы идете и ищете этого мага смерти?» подытожил наследник. «Да, киваю. Ждем, пока он выдаст нам место, где стоит печать. Потом ждем, когда он уйдет. А затем я иду и своей магией разрушаю проклятие, благо это не так сложно, если найти печать. Никаких стычек и опасностей». «А почему ты уверен?» — Рада не упустила из виду еще один немаловажный момент. «Что этот маг прячется не только от нас, но и от Торнов». Они ведь могут его защищать, как и печать. А она догадливая. Это одновременно и восхищает, и мешает. Могут. Это мы сможем определить на месте. И тогда я пойду вперед, а вы, миледи Рада, обеспечите прикрытие, если противников будет немного. Если много, вернемся сюда и подумаем, что делать. Второй вариант даже более вероятен. Что-то мне подсказывает, что волшебница не поверила моим словам. хоть и не стала озвучивать свои мысли. «Начнете завтра. А пока вам обоим следует отдохнуть». Наследник принял роль гостеприимного хозяина, одновременно намекая на то, что мне стоит их оставить. «Конечно», — согласился я, поднимаясь на ноги. «Мне бы не помешала эссенция». «Найдем», — серьезно кивнул Барнсер. Погруженный в мысли и терзаемый множеством сомнений, я покидал фехтовальный зал. Ситуация совершенно не желала становиться проще.